Мол, претензий, не имею, понимаю, время пришло, и все-таки нельзя ли стрелочку чуть-чуть назад подвинуть, на часах, которые мое время показывают. Главный вопрос я задал, но ответа не расслышал. Что бы еще сделать? Можно составить устное завещание, составил. А все мои активы, равно как и движимое имущество, оставляю сестре Полине, хотя она и не пишет мне уже четыре года, а по паню нашего Ричарда кажется и вовсе в своем сердце похоронила но все таки уверен что мои скромные сбережения в ее руках послужат благородному делу развития нашей передовой биологической науки а если я их папа не завещаю так он их просто пропьет прямо на моих поминках дата подпись устное письмо иси что ж пожалуй дорогая иса должен честно признаться не ожидал что выпадет свободная минутка в таком месте, в такое время. Однако же, поверь, у меня это первая свободная минутка с начала войны. Тут я застопорился. Ну и... И несмотря на все это, я люблю тебя. В этом я не был уверен. И несмотря на все это, я люблю не тебя, а Риши. Хе-хе. Но и в этом уверенности не было. И поэтому я ненавижу вас обеих, весь ваш клонский муравейник и все ваши... «Эх, ненависти к клонам я не испытывал, вот в чем вся загвоздка. Почему не испытывал?» «А вот вам сказочка», — как выразился бы Кожемякин. В перерыве между учебными полетами на дюрандалях Белоконь проводил с нами воспитательные беседы на одну и ту же тему «Убивай клонов, душегубов, насильников, где-то убийц В подкреплении своих слов... «Белоконь» прокрутил однажды отрывок из клонской пропагандистской передачи, которую добыла для наших пресс-офицеров служба радиотехнической разведки. В передаче этой под непрерывные фанфары и грохот ли летавр рассказывалось о недавних боях за Махаон. «Все целиком нам, конечно, показывать не стали. Полагаю, чтобы не смущать нас видом богатейших трофеев, захваченных клонами». Белоконь остановился на главном, с его точки зрения, звериной жестокости конкордианской военщины. Что же там случилось на Махаоне? На Махаоне клоны показательно уничтожили целый город, полностью стерли с лица планеты, подчастую. Город назывался Кирта, и мирного населения там было аж 300 тысяч, по колониальным меркам много. Клоны со свойственным им видеогурманством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 Правда, кое-что меня сразу удивило. Почему на улицах не видно людей? Ладно, допустим, люди слишком маленькие, в дыму огне не разберешь, но где транспорт? Машины-то бывают довольно большие, особенно пожарные. Мы, конечно, распсиховались не на шутку. Гады, это сколько же людей ни за что положили, выродки. Слово для них еще не придумано. Белоконь счел свою миссию выполненной и напутствовал нас в том духе, что клоны своими преступлениями Сами поставили себя по ту сторону добра и зла, а потому нечего с ними церемониться. Повесим последнего Пехливана на кишках последнего заотара. И хорошо. Да вот готовца все испортил». Накануне рейда он собрал эскадрилью якобы для последней проверки боеготовности и рассказал нам о том, что пресс-центр вооруженных сил вынес за скобки и о чем Белоконь, скромный старший лейтенант, знать не мог, а он Готовцев знал, потому что ему в городе полковников о Кирте рассказал, ну, разумеется, один знакомый полковник. Во время боев за Махаон, расквартированный под Киртой танковый полк, не нашел ничего лучше, как занять прямо в городе круговую оборону. В самом деле оборону в городе держать сподручнее, чем в чистом поле. У танков почти не оставалось топлива,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 Дескать, война – дело всенародное. Мэр заметил, что война – дело в первую очередь профессиональное, и что ополченцы с кухонными ножами и самодельными гранатами много не навоюют. На то и разошлись. На следующий день Кирту плотно окружила дивизия клонов, что при наличии у агрессора абсолютного превосходства в воздухе делало положение наших танкистов совершенно безнадежным. Но вместо того, чтобы начать террористические бомбежки и ракетные обстрелы, конкордианцы вступили в переговоры и предложили почетную сдачу в плен. Командир полка отказался. Тогда конкордианцы потребовали того же самого, что и мэр. Выезжая из города, сразимся в чистом поле. Командир полка снова отказался. Ясное дело, обороняться приятнее, чем наступать против такой силищи.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 На вооружении состояли в основном карманные томики Киплинга. Вот тут-то над городом и появились штурмовики. Полк погиб в полном составе. И ура патриоты со своим Киплингом тоже. Смысл той клонской передачи о Кирте на самом деле сводился к тому, как они сберегли жизни своих людей, отказавшись от лобового штурма и предоставив город флуггерам, заключил Готовцев.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 которые думали с Киплингом защитить Кирту? Что тогда запоешь? А может, ненавидеть следовало бы Киплинга? Вот о чем я думал, пока сочинял письмо Иси, кувыркаясь в космосе между Яузой и Удалым. К слову сказать, Яуза была уже совсем близко, километра два от силы три. И вот, вспоминая неистого певца мужества и смертных схваток за отвлеченные принципы, Я вдруг обнаружил, что ко мне приближается некий белый объект с красными ромбами на бортах и всякими надписями на русском языке, например, «Берегись сварка» или «Вылет резака 12 метров». Это был, конечно же, беспилотный ремонтный бот. Через пять минут его манипуляторы схватили меня за грудки, и я, наконец, перестал вращаться. Конец Пушкино-центрической картине мира.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 Вот было бы интересно, если бы кто-то меня услышал и повез на удалой. А потом я понял, что ошибки нет. Меня взяли в плен клоны. Кто же еще сейчас есть на Яузе, а? Что-то нашей штурмовой партии все не видно. Тогда я потянулся за пистолетом, который должен был находиться у меня в специальном кармане-кабуре на скафандре. Уж не знаю, что я о себе думал. Стрелять в бот очень умно, застрелиться еще умнее. Но пистолета не было. Равно, как и кармана кобуры. Видать, сорвала приборную доску, когда я из истребителя вываливался. Еще через десять минут бот доставил меня в кессон Яузы. На стене засветился дисплей внутренней связи. На дисплее появилось знакомое женское лицо. И знакомый женский голос произнес по-русски почти без акцента. «С вами, — говорит капитан Риши-Ар, — вы взяты в плен вооруженными силами Конкордии. Назовите свои имя, фамилию и воинское звание». Ей-богу, я не сразу сообразил, знакомое лицо и имя Риши-Ар означают, что передо мной «Риши!» «Риши, привет! Вот так встреча! Выходит, ты мне жизнь спасла?» Или это не ты ботом управляла? Но моя Ириша и бровью не повела. Офицер, повторяю, вы взяты в плен вооруженными силами Конкордии. Назовите свои имя, фамилию и воинское звание. В общем-то, логично, — сообразил я. Не может же она при своих сослуживцах сказать мне, «Александр, я спасла тебя во имя своей любви». Да, наверное, она и не знала, кого спасает. Я решил оставить понебратство. Что толку выкобениваться? Мы оба на работе, и я, и она. Александр Пушкин, младший лейтенант флота объединенных наций. Риши едва заметно кивнула. Младший лейтенант Пушкин, заслушайте права и обязанности военнопленного. Вы имеете право на жизнь, на питание и на медицинскую помощь. Деньги и личные вещи —